«Фазиль Искандер, я думаю...» Эти слова «я думаю» Фазиль Абдулович повторяет очень часто через фразу. Это очень симпатично, от кого еще такое услышишь. Классик советской литературы, издававшийся огромными тиражами у нас и на Западе еще в старые времена, он достиг мудрости, продолжает работать. Я встретился с ним, когда он готовился отметить свой 80-летний юбилей.